Глава сороковая. Новое место. Наташа. Я на побегушках у Марины Васильевны. Делаю сразу всё и ничего определённого, но мне всё нравится. Я ощущаю себя причастной к маленьким судьбам. Это отвлекает меня от своих бед. Даже сейчас, разбирая по её просьбе коробку с гуманитарной помощью от какого-то магазина одежды, я кайфую от процесса. Потому что здесь вещички для грудничков. Наблюдаться у своего гинеколога из коммерческого медцентра, с которым мы лечились, планировали беременность и ЭКО, я, увы, себе позволить больше не могу. Я стою на учете в самой обычной женской консультации. Но я решила сообщить ему, что все получилось, поделиться своей радостью и поблагодарить. Он написал мне совершенно бесплатно целый список рекомендаций и наставлений. Золотой врач. Пока что все идет нормально. И я боюсь дышать, чтобы не спугнуть. Пью витаминки, успокоительное, и стараюсь думать только о хорошем. А Саше стараюсь не думать. И очень стараюсь не обижаться на его грубости. Телефон он не забрал, но я все равно купила новый в кредит. А его ношу с собой, все планирую передать через Лизу. Наташа, оставь это, сейчас придут волонтеры. Помоги мне с личными делами, пожалуйста. Иду за ней в кабинет. Вот. Кладет несколько папок. «Это семьи в нашем районе. Они остались без куратора». Она уволилась. Нужно посмотреть, у кого какая нагрузка, и раскидать их тем, кто может взять. Перебирая папки. «Семья Редько». «Федор? Семён. В груди ёкает. Рассматриваю фото близнецов. Узнаю мальчика на фото, хоть он и младше на нем. «Марина Васильевна, вы говорили, что мне одну семью стоит взять». «А, да. Можно я Редько возьму?» «Возьми. Редько, Редько, Редько». Пытается припомнить она. «Это, которые с бабкой живут?» «Да». Читаю бумаги. «Родители лишены родительских прав. Мать у них сидит. Отец лет десять назад потерялся, постоянно поднимая вопрос о том, чтобы поместить их в интернат. Но соцработники не додавливают. К ним бы с проверкой». Очень уж ненадежная дама у меня, по ним последние годы работала, отписки формальные, ну и докрутить с интернатом не помешает. А зачем же сразу в интернат? Ой, бедовые они, учиться не хотят, бабка с ними не справляется, хулиганят, воруют, по стопам матери пойдут. — Я им пойду, — шепчу я, читая личное дело. — Ты, если Редько берешь, то, может, сегодня вместо меня их сопроводишь на дачу показаний? «У меня запрос из полиции. Они свидетели там по какому-то делу, а бабка их, говорят, приболела». «Конечно. Во сколько?» «Черт, забыла. Записала где-то в сумке». Ищет в сумочке, разбирая бумажки, достает блокнот. «Ой, так уже надо бежать, сейчас!» Переписывается с кем-то по мессенджеру. «Они уже там. А разве можно их без сопровождения забирать?» «И тем более допрашивать». «Ой, Наталья Антоновна!» — со вздохом машет рукой. «Очень много у нас происходит того, что не должно. Ты привыкнешь!» Надеваю пальто. Марина Васильевна вырывает мне листок с телефоном и адресом. «Так, на входе паспорт и удостоверение покажешь». Засовываю их личное дело в пакет и забираю с собой. Дежурный на входе подозрительно и дотошно разглядывает вдоль и поперек мое фото на паспорте и удостоверение. «Можно побыстрее? Там у вас мои подопечные дети». «Побыстрее нельзя. Вдруг у вас документы липовые. Вот и паспорт какой-то новенький совсем. И до возраста смены паспорта вам еще далеко. А у нас майор Зеверь. Голову мне открутит, если что». «Ну что вы придумываете? После пожара документы получала заново». «И удостоверение новое. Недавно работаю». «Ладно, проходите». Прямо по коридору, до упора, там увидите». Останавливаюсь у одной из приоткрытых дверей, услышав голоса. «Ты мне повыебывайся тут еще, Редько, я тебя в колонию на раз-два упеку». Возмущенно распахиваю глаза, залетая в кабинет. От адреналина начинаю заикаться сначала, а потом мой голос уверенно твердеет. «Кто за них заступится, если не я?» «Вы почему в таком тоне с детьми разговариваете?» «А вы еще кто? Покиньте кабинет немедленно!» «Пьяных, Наталья Антоновна!» Показываю ему удостоверение. «Это мои подопечные. А вы кто?» Оперуполномоченный Василенко. Капитан». Недовольно добавляет он. «Хочу видеть ваше начальство, капитан Василенко. Немедленно!» «Начальство? Занято мое начальство!» ехидно. Тогда оставьте нас с детьми. Я хочу выяснить, все ли с ними в порядке». «Выясняйте!» раздраженно. «Не при посторонних». «Вы могли их запугать, тем более я своими ушами слышала». «Да, запугаешь их, ага. Это ж гопота». «Так, Фёдор, Семён, одевайтесь, мы уходим». «Да вы что творите-то?» обескураженно поднимает брови капитан. «Выходите». «Нормальное кино». Забирает пачку сигарет со стола. «Пять минут у вас. Пять минут на выяснение». «А это каким-то регламентом ограничено?» «Покажите, пожалуйста, документ», — дрожит от волнения мой голос. «Вообще-то мы с вами на одной стороне. Как вас там, Наталья Антоновна? Берега-то не путайте». «Я на стороне детей. Если вы не на их стороне, то и со мной по-разные». Закрываю за ним дверь. Сажусь напротив мальчиков. «Ну, как вы?» Вглядываюсь по очереди в их лица. «У Феди Оспинка на скуле. У его брата ее нет». «Так, ты Федор? Ты Семен?» — уточняю я. «Тетя Наташ, наклоняясь над столом, шепчет мне Федор. «Мы никаких показаний давать не будем!» «Почему?» — переглядываются. «Мы ничего не знаем!» «Так, мне хоть не врите?» — вздыхаю я. «Мы, если что-то скажем, — шепчет Семен, — нас прикопают по тихой грусти!» «Понятно!» — стучу пальцами по столу. «И как быть в этой ситуации? Инструкций никаких у меня нет!» Их и в природе, вероятно, не существует. Нам нужен юрист. Интересно, есть ли у Марины Васильевны юрист? Обязан быть? Так, одевайтесь. Увести мальчишек не получается. Мы начинаем ругаться в коридоре с этим Василенко. Василенко! Вздрагиваю от знакомого голоса и интонаций. В чем дело? Шаги сзади. Капец! Рефлекторно втягиваю голову в плечи. Это у нас еще кто? это у нас некто пьяная наталья антоновна сильно пьяная это разворачиваясь к нему пьяных сижу я М -м -м. смотрит мне в глаза иштаров до сих пор пьяных а какого черта она тут делает а василенко она от марины васильевны новенькая не в минько. вообще не в минько оскаливается на меня василенко и штаров переводит взгляд на мальчишек «Сели!» — кивает на откидывающейся стулья у стены. «Ждете. Наталья Антоновна, ко мне в кабинет». «Только попробуйте к ним подойти», — шепчу с угрозой этому Василенко. Захожу в кабинет к Саше. «Александру Михайловичу. Поправляю себя. Он тебе больше, не Саша». Он падает в свое большое крутящееся кресло, вращает в пальцах сигарету, разглядывает меня рассерженно. Молчу. «Это он меня пригласил. Пусть и вещает». «Присядь». Набирает кого-то, не отводя от меня холодного взгляда. «Марина Васильевна, привет, Иштаров. Да. Ты зачем мне Наталью Антоновну на работу взяла, а? Она ж проф. непригодно. Моё лицо возмущённо вытягивается, губы обиженно вздрагивают. Теряясь, поправляю кофточку, как неуверенная в себе девочка. «А я тебе говорю, проф. непригодно потому что завтра она этих двоих из ларца усыновлять начнет, а потом каждого, кого ты ей покажешь. Гони ее прочь». «Ну, знаете ли, Александр Михайлович, подскакиваю на ноги, не ожидала от вас, это было очень нетактично». «Ну?» — разводя с вызовом руками. «С тактом у нас, ментов, беда. У докторов получше». Срываясь к двери. «Стоять!» — низким голосом. Разворачиваюсь, едва контролируя эмоции. Подхожу к его столу. Детям угрожают. Они дадут показания. Ты сможешь их защитить потом? Дергает надменно бровями. Да ну! Прям угрожают! Интонации, будто я маленькая девочка и сочиняю, а он наигранно верит моим сказкам. Не сможешь. Поэтому обойдетесь без их показаний. Уверена, у майора найдутся другие способы работы. Оставляю ему на столе телефон и зарядное. Всего хорошего, Александр Михайлович. Вздрогнув, мой голос теряет силу на последнем слове. Я выдыхаю его практически беззвучно. С дрожащими внутренностями выхожу из кабинета. Мальчики, мы уходим. Мальчишки послушно и насторожно подскакивают, как солдатики. — Это что за саботаж? — переводит взгляд за мою спину Василенко. — Отпусти их, пусть уходят. — Михалыч! «Все!» — обрубает он. «Наталья! Задержись-ка на минуту!» Отправляй мальчишек ждать меня у крыльца. Мы остаемся в коридоре вдвоем. «Спасибо, Александр Михайлович. Опускаю взгляд. Увольняйся оттуда. Не твое это место. Почему это? Эти гопники тебя на раз-два разведут. Они врут, как дышат. И уже только по блатным понятиям слово держат. Ясно?» «Потому что вы с ними, как со зверятами, как с преступниками, а они — дети!» — шлепает себя ладони по лицу, изображая страдания. «Ой, мля! Немедленно увольняйся! Прямо сегодня!» — хлопает дверью перед моим носом. Вздрогнув, обескураженно смотрю на табличку «Следственный отдел Центрального района». Выхожу на улицу. Мальчишки у лавочки, рядом с каким-то тучным мальчиком лет двенадцати. «Слышь, жирный, гони сюда шоколадку!» «Нет!» — неуверенно прижимает шоколадку к себе мальчик. «Ты чё?» — с угрозой вырывает из его рук шоколадку Фёдор. «Федя!» — рявкую я шокировано. Тут же отлетают от него на пару шагов, улыбаясь и снова превращаясь в зайк «Да мы ничего!» — немедленно вернули шоколад. «Так это у него диабет будет, Наталья Антоновна! Нельзя ему! Да, жирный?» Отбираю шоколадку, возвращаю мальчику. Вытаскиваю торчащую из кармана Семёна пачку сигарет. «Это ещё что?» «А это не моё!» Солнечно улыбается он. «Честно-причестно!» «Бабка курит, я несу». «Да? Ну тогда я сама донесу. А ну-ка, за мной!» «Куда?» «Домой к вам идём. Посмотрю, как живёте, уроки проверю, с бабушкой с вашей поговорю». Недовольно переглядываются. «Вперёд, я сказала!» Строго хмурюсь я. Бурчат, но идут. По дороге покупаю им по такой же шоколадке, какая была у мальчика. Ешьте. Спасибо, тетя Наташа. Можно просто. Наташа. Не твое место. Передразниваю про себя Иштарова. А может быть, наоборот. Мое.